Пилог. В Дуате не бывало плохой погоды, если его принцы таковую не пожелали бы. Даже ночная температура оставалась комфортной, когда Анубис и Гор расположились на песчаной почве в окружении клочков бурой травы и редких низеньких юг. Местность напоминала пустыню махава и Гор признавал, что любил это место, вот Дуат его и показывал. Братья сидели среди дюн под ночным небом, которого не могло существовать в царстве мёртвых, но Дуат очень старался хотя бы его изобразить. — Ты помнишь, как проходили погребения в Кемете? — спросил Гор. Аннубис ответил что-то вроде «мх». И Гор бесцеремонно толкнул его локтем. Оперевшись на локте, Аннубис почти лежал на земле, подставив лицо несуществующему небу. Приоткрыл один глаз и проворчал, смотря на Гора. Я бог смерти, но, конечно, я помню, как хоронили на родине. Формально они пришли сюда попрощаться с Осирисом. В какой-то степени Гор даже опасался ритуалов, потому что не очень представлял, какими они могут быть. Но оказалось, ни Анубис, ни, кажется, сам Дуат ничего такого не планировали. А Осирису не требовались церемонии, — негромко сказал Анубис. Их придумали люди, чтобы провожать своих мертвецов. хотя те и без длинных прощаний отправлялись в дуат, а тела оставались запечатанными в гробницах. Тела Осириса не существовало. Раньше никто не представлял, как могли умирать боги и что с ними происходило, но в последнее время появилось много возможностей для изучения. Уничтоженные силой, как Тиамат, исчезали сразу и без следа. После оружия тела оставались, но тоже быстро растворялись, уходили в мир, превращались в энергию, свет, пыль. Тело Осириса отправилось в Дуат, чтобы стать его частью. Теперь оно растворилось в этом мире уже навечно, или до тех пор, пока не придет очередная Тиамат, не решит все сломать и разрушить. Хотя даже в этом случае у Дуата останутся Аннубис, Гор, и все, кто стоят рядом с ними. Прощаясь с прошлым и умершим отцом, Гор смотрел в будущее, И ветерок нежно касался его волос, ветер, которого не могло существовать в дуате. Ты слышал? Амон пока плохо видит, но зрение возвращается. Закинув руки за голову, Анубис улегся на каменистую почву. Гор кивнул. Он в восторге, хотя процесс идет не так быстро, как ему бы хотелось. А если полностью, так и не восстановится? Амон научился с этим жить. Но я думаю, все будет хорошо, и я рад, что Эбби его больше не обжигает». Вспомнив об опасных прикосновениях, Горн не мог не подумать о Луизе. Он не видел ее с того дня, когда она забрала последние капли жизни Тиамат. Вроде бы Луиза ушла с Гадесом в подземный мир. Они не особо распространялись, об этом на детали рассказала Персефона. Похоже, энергия Тиамат немного потрясла Луизу, и ей надолго этого хватит. Но это не изменит того, какая Луиза теперь. Позже ей снова понадобится жизненная сила. Она будет забирать ее у людей, принесет им блаженную смерть, станет идеальным воплощением богини. Но к Анубису Луиза не приходила, Что значило, она все-таки опасалась ему навредить. Может, со временем научится, как и Эбби, но пока явно не хотел рисковать. Когда Гор спросил Анубиса, тот помрачнел, не желая развивать тему. Поэтому в этот раз Гор благополучно промолчал. Спросил про другое. «Сэт уже открыл клуб?» «Ага». Пришлось заменить чуть ли не весь барда и еще песок вычищать. Но теперь от богов там еще больше не протолкнуться. Все считают своим долгом прийти на место гибели Тиамат, паломничество какое-то. «Лучше бы они так пытались с ней помогать», — проворчал Гор, «а то прятались по своим норам, а тут вылезли». Они помолчали еще некоторое время, и Гор лениво думал, что надо бы свериться со временем мира людей, а то им еще на открытие выставки Нефтиды, Усевшись, Ануби схлопнул горы по плечу. «Прошлое навсегда остается с нами, опытом и воспоминаниями о том, что мы пережили. Оно не исчезнет. Давай сохраним его и будем двигаться вперед». Хихикнув, Персефона подскочила к Гадесу, Бесцеремонно распахнула его пиджак и наверняка бы проникла ей под рубашку, если бы он не перехватил ее руки. Гадес шутливо погрозил Просифоне пальцем. «Веди себя прилично, мы же на серьезном мероприятии». Серьезные мероприятие на самом деле осталось там, за балконной дверью. С деловыми костюмами, вечерними платьями и пузырьками искрящегося шампанского. Официально — открытие выставки «Нефтиды». Неофициально — прием для богов, которые оставались в Лондоне. Они все заслужили немного праздника». Желающих оказалось так много, что в небольшой галерее Нефтиды они бы точно не поместились, поэтому сняли здание по соседству, и Нефтида настаивала на одном конкретном, чтобы рядом с галереей и обязательно перед кирпичной стеной с граффити. Боги обсуждали новости, Тиамат и рассматривали картины, собранные Нефтидой. О многих из них безумолку рассказывала Эбби. Сегодня она не скрывала вертикальных зрачков чудовища. Последнюю неделю Сет запряг богов наводить порядок в клубе после собственной бури. Заявил Зевсу, что раз клуб — место встречи богов, то пусть они и поработают. Зевс для вида поупрямился, но когда понял, что от него не требуется ничего, кроме организации, быстренько взялся за дело. Персефона и Нефтида не участвовали. Они привлекли еще нескольких богиней, все вместе проводили ритуалы в царствах мертвых. «Сэт и сказали, это приличное мероприятие», — напомнил Гадес. Персифона хмыкнула. «Это случайно не те, Сэт которые прямо сейчас обжимаются на глазах у гостей? О, у них в одной руке шампанское, а другое они друг друга обнимают, так что нас не осудят». Гадес поёжился от прохладного ветра. На самом деле он бы предпочёл вернуться в квартиру Сета или подземный мир и расслабиться уже там, в привычной тесной компании. Нефтида пообещала, что так они и сделают, но чуть позже. Общие мероприятия для богов тоже нужны и даже необходимы. Зевс планировал устраивать их чаще, а Гадес думал, что надо напомнить ему, что он бог смерти и владыка подземного мира. Ему не обязательно выбираться на все вечеринки. «А Эбби с Аполлоном последние полчаса обсуждают картину», сказала Персефона. «Представляешь, картину? Но ну, не все же пришли сюда обжиматься». Ага. «Некоторые выпить». «А где Амон?» — спросил Гадес, прижимая к себе Персефону. «У Анубиса разболелась голова, так что он с Амоном и Гором поехал домой». Анубис не любил об этом говорить, но даже Гор не смог полностью излечить последствия яда Гекаты. Так что голова иногда болела. Нефтида уже строила планы, что стоит позвать кого-то из оставшихся богов медицины или даже Исиду, с последней обещал поговорить Гор. Эти трое так отлично спелись, что я не удивлюсь, если до дома они доберутся под утро, — сказала Персифона. Нам остается порадоваться, что кто-то перехватил внимание Амона. Он как снова стал видеть, решил сиять за все прошедшее время разом. Зато у Сета всегда есть еда. Ага. Они то ли собрались путешествовать, то ли наоборот, все задержатся в Лондоне. Пальцы Персефоны всё-таки пробрались сначала под пиджак, потом под рубашку. Прохладные, водящие по пояснице, пересчитывающие позвонки. Годес как раз хотел предложить поехать домой, когда с неба закапал дождик. Необыкновенно тёплый для осени. Текст читал Вадим Прохоров.